предвидя, что он будет в нашем Отечестве светилом чернорисцев. Антоний возвратился еще при князе Ярославе, обходил тогдашние монастыри российские и, близ Киева, на высоком берегу Днепровском, увидел пещеру. Илларион, будучи еще простым иереем берестовским, ископал оную собственными руками и, часто окруженный безмолвием дремучего леса, молился в ней Богу. Она стояла уже пустая. Илларион, пса митрополита, пас церковь и жил в столице. Антоний пленился красотою сего дикого уединения. Остался в пещере Илларионовой и посвятил дни своей молитве. Слух о пустыннике разнесся в окрестностях. Многие люди желали видеть святого мужа,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 Он велел их повесить на дубу, как государственных преступников. Не только в Скандинавии, но и в России финны и чуть славились волшебством, подобно как в Древней Италии тасканцы. Нестор рассказывает, что новогородцы ходили в Эстонию узнавать будущее от тамошних мудрецов, которые водились с черными крылатыми духами. Один из таких кудесников